от бумажки. Это она еще тебе житье давала Павла. Дальше. В 1062 году ты, Павла, заработал меньше 1740 рублей, хрен копеек. Это она тебя уже прищучивать начала. Анискин громко фыркнул. Ну а за 62-м годом пошла уж совсем не картина как говорит председатель Иван Иванович. Ты, Павлов, в прошлом году заработал всего 1300 рублей, на 530 меньше, чем в 62-м. Это что ж получается? Спросил участковый и придыхнул. А? Это как так получается, что ты, шофер при трехтонке, как она сама пишет в жалобе, в месяц зарабатываешь меньше, чем доярка? Или... Еще, уж сказать, неграмотный мужик. Это как так получается, а?» Участковый слоном повернулся к Вере и оглушительно постучал по столу костяшками пальцев. «Вот как ты ответишь, Касая, почему Павла зарабатывает с каждым годом меньше, а другой народ после постановлений партии и правительства каждый год все больше и больше, а?» «Я тебя спрашиваю, Касая, а?» вера не отвечала и участковый тоже помолчал вот как тихо стало после паузы с улыбкой заметил он в этом доме срод наверное так тихо не бывало крик до да руготня помолчав еще немного участковый рачими глазами покосился на анну борисну нас милиционеров как учат в рай деле сказал он а вот так помоги сохранить семью Вот я два года и старался сохранить семью. Ну, чего я только не делал Анна Борисовна, чтобы эту Верку утихомерить. И уговаривал ее. И кричал, и пугал, и упрашивал, чтобы мальчишонку родила. Все напрасно. Ведь так, гражданка Казанская? Вдруг свиреп, спросил он Веру. Так я говорю, гражданка Казанская. Вера по-прежнему не отвечала, сжав губы, она смотрела в окно. «Ее фамилия в девках была Казанская», — пояснил Анискин. «Как их всех троих, то есть Веру, Надежду и Любовь, нашли на Казанском вокзале». «Надежда теперь врачом в Томске. Люба замужем за Венькой Моховым и работает ударно яркой. «Да-да, работает ударно яркой, да!» Неожиданно для всех участковый быстро встал, застегнул три пуговицы на вороте распахнутые рубахи И Валка пошел к дверям с таким видом, точно хотел безостановочно выйти в сень. Однако, по привычке уходить из дому не сразу, Анискин у дверей остановился и через спину сказал. «Я их, Анна Борисовна, больше уговаривать не могу. Вы их теперь не расходиться уговариваете. Я вас на то и пригласил». После этих слов участковый улыбнулся и стал спиной слушать, как Анна Борисовна прошлась по комнате, как стукотнул сапогами Павел, и что-то шепотом проговорила Вера. Терпеливый, как кошка возле машины норы, участковый дождался все-таки, что Анна Борисовна тихо ответила. — Я не знаю, Федор Иванович, понимаете ли, она не договорила. Загремели тяжелые сапоги, раздался шлепоток ладони о стол, все в доме затряслось и заскрипело потом раздался треск дерева удар фанерной крышки и не тяжелые а облегченные шаги это павел косой схватил с пола фанерный чемодан сорвал с гвоздей плащ полушубок и простенький пиджак дядя Нискин, загустевшим басом сказал он дядя Анискин, я ухожу восемь раз не мог А теперь ухожу. Я хоть на улице ночевать буду, а ухожу. Они теперь стояли так. Анискин, 120-килограммовым телом, закрыл широкую дверь. Павел с чемоданом в руках и вещами под мышкой другой руки стоял перед ним. За Павлом располагалась побледневшая от волнения Анна Борисна, а в углу своей половины молчала косая, Медленно относящая от рта кулак Круглое тело женщины было до предела напряжено Ноги она держала расставленными